Глава 9. Сунский ренессанс. В конце 10 века Китай вновь стал величайшей цивилизацией на планете. Его города были крупнейшими в мире, а его художники, мастера и ученые не знали себе равных. За столетие население страны удвоилось. В ту эпоху в Китае проживало, вероятно, более четверти всего человечества, а по некоторым оценкам даже третья его часть. Систематизируя всемирную историю, европейцы всегда руководствовались собственными предубеждениями. Так, период, охватывающий 14-16 века, они называют эпохой Ренессанса. Это было время, когда в Европе после долгого забвения был заново открыт классический гуманизм, когда стали развиваться современные научные идеи, когда появились новые представления об обществе и индивиде. Но Китай, как известно, никогда не терял связь с собственной классикой, не оставлял культурного русла, проложенного во времена Хань, не отказывался от могучего средневекового расцвета эпохи Тан, и это делало его особенным. То, что можно было бы назвать китайским ренессансом, выпало на период с 10 по 12 век, когда правители Сун справились с последствиями катастроф поздний Тан и открыли новую поразительно утонченную конфуцианскую эру. Многие из характерных черт цунского ренессанса покажутся знакомыми. Как и в Европе, в Китае состоялось собственное переоткрытие классического прошлого. Распространилось книгопечатание, позволившее массово публиковать книги, энциклопедии, научные и медицинские трактаты. Эпиграфисты и филологи начали анализировать памятники старины, запечатленные в надписях на бронзе и камне, а также древние рукописи. Составлялись каталоги старинных бронзовых изделий, а в знаменитых исторических местах, таких как Аньян, даже проводились археологические раскопки. Большой прогресс был достигнутый в области историографии. Традиция постепенно кодифицировалась, а исторические источники критически анализировались. В Цунскую эпоху коммерческая экономика и технологические достижения Китая – далеко опережали аналогичные сферы средневекового Запада. Например, подобного подъема науки европейцы не знали со времен эллинизма и до эпохи просвещения XVIII века. Но, как мы уже видели, империя Сун рождалась в войнах, а культурные плоды XI века выросли на полях сражений X века. В то время Единый Китай вполне мог исчезнуть навсегда, оставив вместо себя мозаику небольших государств, похожую на ту, что мы видим в средневековой и современной Европе. И поэтому закономерен вопрос, почему, в отличие от Римской империи, да и от любой другой империи Древнего мира или Средних веков, Китай в X веке смог сохраниться как единое целое и не распался на части? Чем можно объяснить революционные изменения, произошедшие во времена империи Сун в экономике, науке, обществе и культуре? Отчасти... Ответ кроется в принятом в 955 году стратегическом решении сосредоточиться на завоевании Юга, вследствие чего обширные территории Северного Китая остались под властью соседнего царства Ляо, владения которого простирались до самого сердца страны. Похожая была ситуация и на Северо-Западе, где Сунское государство не смогло проникнуть вглубь Центральной Азии, двигаясь лишь вдоль Шелкового пути а также вынуждена смирилась с наличием могущественных соседей, подобных Тангутам, в бассейне реки Амур. Китайцам приходилось поддерживать тесные дипломатические отношения со всеми приграничными государствами. Между ними и Китаем осуществлялись регулярные контакты. Послы привозили подарки, а правители обменивались поздравлениями и соболезнованиями в дни радости и траура. Например, отношения старством Ляо, как говорили тогда, были наиболее теплыми, словно внутри одной семьи. Это трансформировало мировоззрение китайцев. Отныне Поднебесная делила материк с другими государствами, и их взаимодействие не ограничивалось только дипломатией. В тот период шел плодотворный обмен людьми, товарами, идеями. Как и в истории Запада, чуть позднее, близкое знакомство с другим способствовало лучшему пониманию гражданами их собственной государственности и складыванию у них чувства преданности, обновленной идеей Китая. Изменения затронули не только границы. Менялось и само устройство власти. Старая аристократия погибла, и на ее место пришла профессиональная бюрократия, ряды которой пополнялись посредством меритократической системы государственных экзаменов. Распространение знаний ускорилось благодаря широкому распространению книгопечатания. В частности, именно в эту эпоху впервые появился такой развивающий жанр, как путевые очерки. Это способствовало коренным изменениям в самоощущении китайцев. Мы уже сталкивались с увлекательными рассказами об иноземцах, распространявшимися в британском дворе. Но космополитизм Сунской эпохи был иного порядка. Вынужденно выглянув за пределы своих границ, китайцы осознали свою страну одной из нескольких великих держав, пусть даже она и находилась в самом центре изведанного мира. Всего за несколько лет Тай Цзу и его советники дали толчок крупному культурному проекту, который вскоре откроет одну из великих творческих эпох в истории Китая. Помимо прочего, это был еще и век изобретений, происходивших повсюду, от науки и технологии до производства стали и выплавки чугуна, от фармакологии и медицины до астрономии и минераловедения. В ряду новшеств оказались и такие вещи, как бумажные деньги, игральные карты, бульварные романы. В 1085 году из печати вышла книга под названием «Что нужно для того, чтобы у пожилых людей была счастливая и здоровая старость» Первый подобный труд в истории, и, что поразительно, до сих пор пользующийся спросом. Сунская эпоха была веком революционных инноваций во всех областях. Первая государственная библиотека, первый государственный университет, первая культура печатного слова родились именно тогда. Многие из достижений той поры не будут иметь европейских аналогов вплоть до наступления нового времени. К несчастью для Китая, устойчивое дипломатическое равновесие, достигнутое во взаимоотношениях с соседним государством Ляо, не удалось распространить на тангутов. В конце 11 века китайцы оказались втянутыми в войны на своей северной границе. Людские и материальные затраты были очень высоки, и в конечном итоге они способствовали той катастрофе, которая разразится в 1127 году. Но не будем забегать вперед. Пусть Сун и не управляли всей территории нынешнего маньчжурского-литанского Китая, но созданная ими империя была страной непревзойденной и блистательной культуры. На вершине своего расцвета в XI веке Сунский Китай стал одним из самых гуманных, изысканных, интеллектуальных социумов за всю историю страны, а, возможно, и мира. Его центром был столичный Кайфэн. И нам пора прогуляться по улицам этого города. Новая столица – Кайфэн. С перекрестка на улице книжных лавок, Шудяньцзе, расположенный в самом центре, хорошо виден закат. С боковых переулков выкатываются продуктовые ларьки на колесах, зажигаются керосиновые лампы, и вскоре в отбрасываемых ими желтых пятнах света уже шипят лепешки с мясной начинкой. Приехавший в Кайфен путешественник, оказавший здесь без труда, сможет сориентироваться. Он с удовлетворением отметит, что в расположении улиц и переулков все еще видны следы старинной топографии. Городская стена представляет собой параллелограмм, по большей части совпадающий с внутренней стеной города Сунской эпохи. Северный сектор когда-то был императорским городом с озерами, парками и дворцами. Там до сих пор возвышается гигантский искусственный холм, на котором располагается драконий павильон. Вокруг тянутся ряды реконструированных под старину двухэтажных лавок с освещенными фонарями-балконами, лабиринт узких аллей с выстроенными вдоль них домами и огромный продуктовый рынок под открытым небом, расположенный рядом с барабанной башней. Все эти улочки не старше поздней эпохи Цинь, Но на изображениях Сунского времени можно увидеть, как эта часть старого города выглядела тысячу лет назад с лавками, молельнями и подворьями благородных семейств. Малоэтажная застройка осталась той же самой. Ее основу составляют построенные из кирпича усадьбы и храмы с изящные изогнутыми черепичными крышами и нарядными фиалами. На примыкающих к аллее восточных ворот улочках Турист может, пусть отдаленно, ощутить вкус сунского космополитизма. Когда-то этот квартал населяли персы, арабы и выходцы из Центральной Азии. Среди последних были христиане-нестериане, зарастрийцы, мусульмане и даже евреи. Они, или точнее следы их пребывания, присутствуют здесь и сегодня. В переулке изучающих Тору, где в течение последних нескольких столетий жила еврейская община, До 1855 года стояла старая синагога. Каменная стела XV века подсказывает, что синагогу построили в 1163 году при империи Сун. Здесь по-прежнему проживают несколько сотен человек, носящих семь клановых имен, которые перечисляются в книге памяти еврейской общины, изданной в XVII веке. Соответственно, в лучшие годы расцвета их количество, вероятно, составляло 4-5 тысяч. Возможно, что впервые эти люди появились в Китае именно во времена империи Сун, перенеся с собой свои обычаи – обрезание, отказ от свинины и произнесение молитв лицом к Иерусалиму. Эти традиции соблюдались еще в XIX веке, когда вообще общине уже не осталось никого, кто умел бы прочесть свитки Торы и рукописи на иврите. Последний учитель этого языка умер здесь в конце 18 века. Еврейская община Кайфена, какой бы маленькой она ни была, оставила после себя волшебный след, подобный нитям ДНК. Если верить сохранившимся надписям на камне, евреи пришли в Китай из Индии, а их язык, в котором помимо древнееврейской и китайской лексики, встречаются слова на «фарси», намекает на то, что в действительности корни общины уходят в Персию или пространство Центральной Азии вдоль Шелкового пути. При этом некоторые их молитвы напоминают молитвы йеменских евреев, а библейские тексты позволяют связать их с еще более древней Вавилонской общиной. Таковы загадочные пути истории. Вплоть до недавнего времени о китайских евреях было известно очень мало. Хотя на крайнем западе страны, в пещерной библиотеке Дуньхуана, хуана еще столетия назад обнаружили написанный по древнееврейский документ, сопровождаемый молитвой со строками из псалтыри. Ближе к нашему времени относятся поразительные находки в Хатане, которые помогли пролить свет на жизнь еврейских торговцев, покинувших Персию после арабского завоевания и устремившихся в поисках лучшей жизни на восток. Среди них письма одного персоязычного еврея, который жил в городе в начале IX века, адресованные другому еврею, также говорившему по-персидски, и жившему на территории оазиса в пустыне Такламакан. Хатанские послания, являющиеся лишь частью регулярной переписки между членами одного разбросанного семейства, содержат упоминание о «моем дорогом брате Шавапардаре», и перечисляют по именам восьмерых родственников, включая Исаака и мою сестренку Худынак, вместе с ее братом, которого автор называет Рабби. У общины разгорелся спор с землевладельцем по поводу выпаса овец. Автор предлагает список даров. В него входят шелк и сахар, которые купцы должны вручить местному правителю, чтобы их дела пошли лучше и, как всегда, ощущается тревога относительно событий во внешнем мире. В данном случае речь идет об успешном отражении тибетского набега на хатан. Из Кашгара пришли такие вести. Все тибетцы убиты или захвачены в плен. Я пожертвовал на войну сумму, равную сотне связок монет. Что же до твоего совета? Сколько бы денег они не просили, не отказывай им. Я последовал ему, и точно так же поступили Давид и твой племянник». Эти письма приоткрывают перед нами малоизвестные страницы истории первых еврейских общин, прибывших в Китай по морю через Кантон или по суше из городов Центральной Азии, расположенных вдоль Шелкового пути. Кайфэнские евреи – единственные представители этого социума, дожившие до наших дней. До 1980-х годов они с большой неохотой рассказывали о себе – но сегодня их связи с американским еврейством и с Израилем становятся все крепче. Древние тексты их общины были опубликованы, и на фоне растущего международного интереса к их культуре они занялись возрождением своих ритуалов. Празднование Рош-Ха-Шана, еврейского Нового года, миниатюрная группа китайских евреев, собравшись в большом семейном доме в одном из переулков старого еврейского квартала, сопровождает приготовлением традиционных блюд и молитвами. На сковороде жарится рыба, на стол выставляются яблоки в меду, а над переулком, изучающих Тору, разносятся пронзительные звуки бараньего рога. Перед нами показательный пример того, как в современном Китае с нуля возрождается традиция и как упорно, вопреки всему, она способна выживать на протяжении веков. Мусульманская община Кайфена была намного крупнее. Насколько можно судить, последователи ислама также проникли в Китай в Сунскую эпоху, по суше вдоль шелкового пути в Чанань и по морю через Кантон, где находился древнейший центр мусульманской культуры в стране. К моменту падения столицы в 1127 году мусульмане уже были хорошо укоренившимся меньшинством. Многие из них покинули город во время всеобщего массового исхода, Но к следующему столетию здесь по-прежнему проживало более 800 семей. В наше время в Кайфене живут 10 тысяч мусульман, а в восточной части застенного города находится большая соборная мечеть, окруженная мусульманскими кафе и ресторанами. Кроме того, в городе имеется еще около 30 небольших мечетей и молитвенных залов, половина из которых предназначена только для женщин, и, что еще более любопытно, «управляется женщинами и мамами». Истоки этой традиции толком неясны, но, кажется, возникла она еще во времена империи Цин. Все это очень сильно отличается от распространившегося по миру ваххабизма, но китайский ислам уходит своими корнями в те времена открытости, когда люди, товары, блюда, идеи и религии свободно перемещались по шелковому пути, и когда Китай при всей настороженности к иноземцам – приветствовал на своей земле учение варваров, которые полезны человечеству. Танский чан сиань Си как мы помним, был средоточием дворцов и правительственных учреждений, в высшей степени упорядоченной агломерацией, где кварталы отделялись друг от друга стенами, а жители подчинялись комендантскому часу и всевозможным ограничениям в зависимости от ранга и чина. кай был устроен совершенно иначе то был новый тип китайского города. Изначально его площадь составляла около 4 квадратных километров, если судить по линии старых стен, которые и сегодня окружают внутренний город. В 955 году после победы в битве при Гаупине была построена большая внешняя стена протяженностью 27 километров. Как только боевые действия стихли, в город устремились толпы людей, привлеченных выгодными имущественными территориями, и налоговыми условиями. И огромное пространство быстро наполнилось новыми улицами, домами и лавками. Повсюду копались колодцы, также разворачивались транспортные предприятия и строительные компании, нанимавшие прибывающих отовсюду каменщиков, плотников и столяров. Вскоре началось массовое производство книг с отпечатанными ксилографическим способом гравюрами, на которых изображались изящные жилые дома, и особняки, храмы и дворцы. Развивались новые виды социальных отношений, и на свет появился оригинальный тип городского сообщества, полный жизни и не замирающий ни на минуту потребительский рай, окружавший дворцы и государственные учреждения и нацеленные на извлечение прибыли, с обширными кварталами ресторанов, длинными торговыми улицами, круглосуточно работающими причалами». Сунский Кайфэн развивался по пути, намеченному Танским Янчжоу. Но, как часто бывает в Китае, подлинное наследие великого исторического города дошло до нас не столько в сохранившихся зданиях, кирпичах и камнях, сколько в прозе, поэзии и живописи. В мировой истории вряд ли найдется много стран, чья литература и изобразительное искусство были бы богаче, чем в Китае. И Кайфэн, как никакой другой китайский город, может претендовать на звание столицы памяти. Такой же, какими для греков, например, оставались Александрия и Константинополь. Город празднеств, город мечтаний Предметом огромной гордости для местных жителей остается свиток по реке в день поминовения Цин Мин Шан А. Это самое знаменитое произведение искусства в Китае, и, если верить историческим источникам, одно из самых захватывающих творений во всем мире. Живописная панорама длиной почти в 7 метров была создана всего за 10 лет или около того до падения Кайфена под натиском северных варваров в 1127 году. Даты, оставившие в китайской истории столь же неизгладимый след, как падение Рима в памяти Запада. Расписанный придворным художником свиток настолько восхитителен и оригинален, что с момента своего появления неизменно привлекал к себе внимание императоров, поэтов, живописцев и ценителей искусства. Это не что иное, как идеальный образ того, какой должна быть городская жизнь в мирное время. На свитке представлен «Сунский Кайфен», весенним днем около 1120 года. Сначала мы видим сельский пейзаж с дорогой, по краям которой стоят еще голые деревья. За подернутыми дымкой рощами виднеются крытые соломой хижины, небольшие пешеходные мостики, стремительные ручьи и корявые стволы вековых деревьев. Чуть дальше мы замечаем линии орошения, каналы, поля и канавы. Зимний ландшафт провинции Ханань вновь наполняется жизнью. Путники отправляются в дорогу. Дамы в паланкинах возвращаются после посещения могил предков. Постепенно мы перемещаемся в пригороды и видим людей, которые заняты подготовкой своих жилищ и лавок к празднику Цинмин, отмечаемому в начале весны. Как и в наши дни, над едальными и домами уже сооружены большие плетеные каркасы для украшений но их еще не успели увесить полотнами из цветной бумаги и ткани, очевидно, до начала праздника еще несколько дней. Мы оказываемся посреди бурлящей городской жизни. Здесь нет государственных чиновников, аристократов и уж тем более членов императорской фамилии. Перед нами мир чайных комнат и винных лавок, цирюльников и лодочников, врачей и прорицателей. Давайте присмотримся пристальнее. Мы проходим мимо лавки погребальных товаров, которая увешана бумажными конями, цветочными гирляндами и прочими похоронными принадлежностями. Чуть дальше по улице видны чайные домики и пекарни, а также огромный ресторан, украшенный флагами и знаменами. Под большим зонтиком торгуют кунжутными оладьями. Горячие оладьи лежат на подносе в ожидании покупателя, Картина, которую и сегодня может наблюдать любой приехавший в Китай турист. Вскоре свиток переносит нас на берег реки Бяньшуй, по которой плывут лодки, доставляя грузы и пассажиров в самый центр города. Художник ведет нас по течению реки подобно камере, фиксирующей панорамную сцену на оживленном рынке. Можно предположить, что ради этого эффекта художник перенес на свиток более десятка отдельных изображений, сделанных с разных точек. У пристани видны лодки, выгружающие камень, лесостроительные материалы. Через ворота въезжает караван верблюдов. В тавернах и чайных домиках вокруг столов толпятся желающие перекусить. На переднем плане река расширяется, превращаясь в бескрайний водный массив, где у берега швартуются пузатые пассажирские суда. В их каютах решетчатые окна и обитые циновками потолки. Для зажиточных пассажиров предусмотрены отдельные комнаты, а для их багажа есть камера хранения. В таких каютах имеются также небольшой камбуз для приготовления пищи и даже письменный стол с кистями и чернилами. Поэтесса Ли Ценчжао, с которой мы еще познакомимся в будущем, поплывет именно на таком судне. Чуть дальше толпа работных людей, ухватившись за длинные канаты, тянет вверх по течению баржу, а рядом вот-вот столкнутся две парусные лодки. Их команды осыпают друг друга бранью, но суда, захваченные потоком, продолжают опасно сближаться. Углубляясь в город, мы видим все новые чайные лавки и рестораны. Художник не оставляет сомнений в том, что горожане любят хорошо покушать. Тут же изображен мастер по изготовлению колес и мастерская плотника. Еда и производства располагаются бок о бок. Такое и сегодня можно наблюдать в старых городах Китая. Далее мы оказываемся на широкой, обсаженной деревьями улице и проходим мимо буддийского храма, изящного здания с внутренним двором, а также минуем уличного прорицателя с его таблицами, справочниками и зазывающими плакатами. «Здесь вы узнаете свою судьбу. Безошибочный душевидец». Ваши тревоги рассеются. Такое сейчас тоже присутствует в каждом китайском городе. Даже в наши дни лишь немногие люди в Кайфэне, да и во всем Китае, способны обойтись без личного предсказателя судьбы. Дорога пересекает ров и проходит через городские ворота. Одни из 16 ворот, которыми оснащена внешняя стена. Теперь мы внутри самого города, на широкой городской магистрали, запруженной покупателями. Здесь располагаются торговые точки для преуспевающих представителей среднего класса, который в Сунском Китае стремительно шел в гору. Лечебница доктора Яна, торговая палатка с травяными настоями, лавка мясника, надпись на которой с гордостью возвещает «Мы не обвешиваем». Тут же торгуют дорогими тканями. Мы видим вывеску «Парча, шелк, атлас и сукна» от господина Ванна. По соседству открыта лавка пряностей господина Лю. В проходящих мимо толпах можно различить буддийских и даосских монахов. В жилище доктора Джао со стороны фасада располагалась приемная, как, собственно, и у специалистов по традиционной медицине в наши дни. Оттуда пациент мог пройти в комнату для осмотра, чтобы узнать диагноз и получить рецепт. Кроме того, поблизости находились несколько крупных ресторанов, которых в городе насчитывалось около 70, и которыми Кайфен по праву славился. В их ряду был ресторан Шеньяна, огромное двухэтажное сооружение, верхняя терраса которого в праздничные дни была забита посетителями. Здесь можно было передохнуть и оценить все прелести новой городской жизни эпохи Сун. Жители сунского Кайфена были, пожалуй, самыми сытыми горожанами на земле. Возможно даже, что они питались лучше, чем люди за всю предыдущую историю. Благодаря улучшениям в сельском хозяйстве и системе распределения продовольствия у поваров сунской эпохи был больше выбор ингредиентов, чем когда-либо прежде. И со временем они создали лучшую ресторанную культуру в мире, которая подкреплялась кулинарными справочниками, журналами гурманов и руководствами по столовому этикету. Среди ресторанов имелись и такие, которые предлагали блюда региональной кухни, прежде всего более острые кушанья южных областей. Неудивительно, что у сунских писателей встречаются длинные рассуждения о еде, поэты слагают о еде стихи, и даже философы делят еду на высокую и низкую, сырую и приготовленную. Вкушение пищи вне дома было частью сунской городской жизни. С тех пор эта привычка прочно закрепилась в китайской культуре. Из нескольких описаний города, составленных в период его расцвета, самое известное принадлежит мелкому чиновнику по имени Мэн Юань Лао. Его книга «Записи прекрасных снов о восточной столице» представляет собой тот редкий тип исторического источника, в котором фиксируются обычные уличные разговоры, человеческие чувства и даже вкусы. Одним из главных увлечений автора была еда. Разумеется, питание и национальная кухня относятся к основным отличительным чертам любой цивилизации, но для Китая это вдвойне справедливо. О заведениях, подобных таверне Шэньяна, Мэн Юань Лао пишет тоном искушенного ресторанного критика. После того, как гости прибыли и расселись, к ним подходит человек, который принес палочки для еды и меню. Здесь, в столице, посетители ресторанов порой бывают очень взыскательны. Они могут потребовать сотню самых разных блюд. Кто-то любит горячее, кто-то холодное, кто-то обычное, кто-то подмороженное. Или заказать что-то особенное, например, постную лапшу и мясо с прожилками. У каждого свои капризы. Потом официант принимает заказы и отправляется к стойке, чтобы передать их поварам. Очень скоро он возвращается, неся три большие тарелки в левой руке и около 20 чашечек в правой, разместившихся от кисти и до плеча. Все это изобилие выставляется перед гостями, причем каждому достается именно то, что он заказал, без пропусков и ошибок. В городе имелись также дешевые харчевни для трудящегося люда. Как и сейчас на ночном рынке в Кайфене, где можно найти абсолютно любой вид еды, включая скорпионов и многоножек, которыми в древности не брезговали только голодающие. При всей утонченности кухни, даже в добрые времена, блюда зачастую готовились из самых простейших и недорогих ингредиентов. Разумеется, императорский стол был гораздо богаче, но и зажиточные авторы сунского периода не советовали переедать или выбрасывать пищу. Даже знающий толк в еде богачи умели наслаждаться незатейливыми и простыми блюдами. Историк и дипломат XI века Сыма Гуан, например, так вспоминал собственное детство и принятые в семье обычаи. Когда бы к отцу не пришел гость, его всегда угощали вином. Иногда поднимали три тоста, иногда 5 но не больше семи. Вино покупалось на городском рынке. Единственными сладостями были груши, орехи, финики и хурма а из блюд выставлялись лишь вяленое или рубленое мясо, овощи и наваристый суп. Вот так чиновники принимали гостей в те времена. Они часто встречались друг с другом и вели себя очень учтиво. Еда была дешевой, но их дружба была глубокой. То же самое пишет и Мэн Юань Лао в своих пронизанных ностальгии воспоминаниях. «Люди в кайфэ не были добрыми и дружелюбными». Семья, недавно приехавшая в город, всегда могла рассчитывать на помощь соседей. Те с большой любезностью принесут чай и кипяток, предложат попользоваться какими-то вещами, возьмутся выполнить некоторые поручения и дадут полезные советы. В каждом районе были люди, которые ежедневно брали котелок с чаем и разносили его по домам, осведомляясь о здоровье членов семьи и беседуя за чашкой. «Свиток дня поминовения» и книга «Записи прекрасных снов Мэн Юань Лао» представляют два идеализированных образа качественно управляемого города, процветающего, человечного, гармоничного. Здесь вновь уместно сравнение с Европой эпохи Ренессанса. Обратимся к великой фреске Лоренцетти «Аллегория доброго правления», хранящейся в Сиене. На ней также представлен идеализированный образ городской жизни, но доброе правление здесь находится в руках Совета Девяти – банкиров, коммерсантов и прочих богатых горожан. Средневековый Лондон с его городской корпорацией, финансистами и торгово-ремесленными гильдиями был, по сути, устроен также. В отличие от них, Сунский КФН управлялся не ростовщиками и предпринимателями, а учеными, чиновниками-конфуцианцами, которые выдержали строжайшие государственные экзамены и совокупно составляли высокообразованную профессиональную бюрократию, вдохновляемую принципами конфуцианской этики. «Моими главными советниками», — говорил первый сунский император Тай Цзу, который, напомним, сам отнюдь не был выдающимся книжником, «должны быть люди, читающие книги». Прежде всего, властитель понимал, что Китай недавно пережил бурное столетие закончившееся долгим кровопролитием в конце эпохи Тан, когда все вокруг рушилось, чему немало способствовали распри и измены в армейских рядах. Он сам был военным человеком, пришедшим к власти в результате переворота, и знал, что пока военачальники в силе, его новое правление не будет в безопасности. Поэтому он распустил свое старое командование, выделив военачальникам щедрые пенсии а затем перестроил систему власти таким образом, что вооруженные силы оказались в подчинении подготовленных гражданских чиновников. Отодвигай военных и возвышай гражданских. Для последующей китайской истории этот поворот стал решающим. Императорские экзамены Для того, чтобы набирать нужное количество таких чиновников и при этом обеспечивать наилучшее качество кандидатов, Императоры империи Сун коренным образом расширили применение китайской системы государственных экзаменов. Как мы уже видели, за 400 лет до этого суйские императоры утвердили процедуру меритократического отбора кандидатов на государственную службу, основным критерием которого выступали их литературные способности и знания конфуцианской классики. Императоры Сун в значительной мере усовершенствовали эту систему, что позволило ей взращивать китайское чиновничество вплоть до начала 20 века. Она, кстати, напоминает о себе и в наши дни. В Сунском Китае молодой человек, стремящийся сделать карьеру, должен был найти учителя и учебники, по которым ему предстояло заниматься многие годы, в некоторых случаях больше десяти лет. Экзамены на государственную службу удостоверяли наличие у соискателя литературного таланта, безупречное знание им классических текстов конфуцианства, а также усвоение базовых принципов благородного поведения, ключевого этоса нашей культуры. Тот, кто преодолевал экзаменационные испытания на уровне уезда, мог рассчитывать на получение административной должности в каком-нибудь отдаленном провинциальном городке. За годы своей службы такому человеку предстояло, как правило, много ездить по Китаю, получая все новые назначения и постепенно обогащаясь знаниями о стране и ее народе. А вершиной его карьеры могла оказаться должность в императорском правительстве в самой столице. Наиболее честолюбивые соискатели могли попытать счастье на столичных экзаменах, которые проводились раз в три года. Количество преуспевших на подобных экзаменах было удручающе низким. Так, в 1002 году Из 14 тысяч соискателей были отобраны всего 219 человек. Но успешная сдача государственных экзаменов обеспечивала кандидату всеобщее уважение и служила предметом гордости для всей семьи. Теперь он, к экзаменам допускались только мужчины, входил в круг могущественных и благородных. Возвращающегося домой преуспевшего кандидата, по рассказам современников, приветствовали следующим образом. Он пребывал в запряженной лошадьми повозке со знаменосцами спереди и конным эскортом сзади, а по обеим сторонам дороги стояли люди, пришедшие для того, чтобы взглянуть на него и вздохнуть от восхищения. Таким образом, в отличие от эпохи Тан, элиты Сунского Китая состояли не из наследственных аристократов, полководцев, банкиров и торговцев – хотя, разумеется, лишь состоятельные семьи могли позволить своим сыновьям посвятить долгие годы неустанной учебе. Их комплектовали конфуцианские ученые-чиновники. Правящий слой, уникальный для мировой истории и остававшийся таковым на многие столетия. В начале 17 века иезуит Матео Риччи, в Торе Платону, заметил «Это лучшая система правления в мире, ибо здесь власть поистине принадлежит философам». Расширение экзаменационной системы в Сунскую эпоху породило огромный спрос на обучение и книги. В период поздний Тан, как мы уже знаем, изобретение актилографической печати привело к тому, что изготовление книг стало дешевле и быстрее, чем когда-либо прежде. В Сунском Китае семьям стало легче приобретать для своих сыновей, занятых подготовкой к экзаменам, экземпляры классических конфуцианских текстов, а также словарей и справочников, пособий по истории и ритуалу. В конце X века правители Сун открыли эру первого расцвета книгопечатания в Китае и, разумеется, во всем мире. Это обстоятельство серьезнейшим образом повлияло на культуру, способствуя становлению и утверждению национального самосознания. Аналогичным образом, массовая печать книг в Европе XIX века послужило основным фактором возникновения европейских наций. Запуск описанного процесса состоялся при Втором императоре империи Сун Тайцзуне, правившем в 976-997 годах. После двух десятилетий боев за утверждение власти Сун над Южным Китаем он провозгласил девизом своего правления «Тайпин Синго» «Великий мир и обновленная нация». Китай готовился вступить в новую мирную эпоху. И в основу предстоящего культурного наследия закладывались три ключевых элемента. Первым стало воссоздание книжного собрания Императорской библиотеки, сильно пострадавшей за годы сражений. Вторым – планируемая кодификация знаний посредством создания гигантских компендиумов, энциклопедических сборников, содержавших огромный объем материалов из более ранней литературы, многие произведения которой, как считалось, навсегда утрачены. Третьим, важнейший технологический прорыв, заключавшийся в переходе от рукописной культуры к культуре печатного слова. На Западе этот процесс начался лишь в 15 веке и был связан с именами Гутенберга, Альда Мануция и Кекстона. Как позднее и на Западе, Все перечисленные изменения в технологии письма, переход от индивидуального рукописания к массовой печати, отметили важнейший цивилизационный сдвиг, сыгравший фундаментальную роль в формировании китайского самосознания. Ничто не иллюстрирует традиционное китайское почтение перед письменным словом лучше, нежели торвение с которым Тай Цзун взялся за восстановление императорской библиотеки основанные за тысячу лет до него. Когда его предшественник и брат Тай Цзу вступил на престол, в императорском собрании насчитывалось 12 тысяч свитков. Теперь же, после того, как в 960-х годах высшая власть в империи распространилась на долину Янцзы, Тай Цзун, сам никоим образом не являясь книжником, отправлял вслед за своими войсками специальных уполномоченных, задачей которых было спасение рукописей, хранившихся в небольших городках и аристократических поместьях. Благодаря таким мерам собрание разрослось в четыре раза. Уже в 976 году Тайцзун отстроил новую императорскую библиотеку, укомплектованную персоналом и особым книгоучетным бюро. Затем с его подачи по всей стране начался поиск книг, содержащих утерянные знания классического Китая. Своим библиотекарем он говорил так. «Если мы заглянем в старый императорский каталог, созданный в 721 году в эпоху Тан и перечислявший 60 тысяч рукописей, то мы увидим, что потери огромны. Нам следует предпринять самый тщательный поиск и отыскать утраченное. Среди прочего, нужно во всеуслышании объявить о том, что если у кого-нибудь из государственных чиновников остались книги, которых нет у нас, то их необходимо доставить во дворец. Это было начало культурного проекта, который по праву можно сравнить с начинаниями европейских гуманистов эпохи Ренессанса, занимавшихся собиранием рукописей древнегреческой и латинской классики и посредством печатного станка, делавших их доступными для людей. Помимо прочего, целью Тайдзуна была еще и демонстрация того, что Сун — не какой-то недолговечный режим, учрежденной силы оружия, а великая Джао – династия государей Сун, которые принимают на себя ответственность за сохранение священных культурных традиций хань и тан. Императорская библиотека таким образом выступала одновременно символом национального единства и национальной культуры и подтверждением легитимности нового правления». Более того, сунские правители смогли осуществить то, с чем предыдущие династии не справились. Они привлекли новую технологию книгопечатания для широкого распространения образования. Сосредотачивая и сопоставляя рукописи, пребывавшие со всех уголков страны, администраторы 970-х-80-х годов старались обеспечить их массовую публикацию. Заново были изданы произведения конфуцианской классики, такие как «Ши Цзин», и шу-дзын, а также ши исторические записки, сыма-цаня и тундянь дую Из подпечатного станка выходили словари и грамматики. Кроме того, был издан весь буддийский канон, изготовление деревянных блоков для которого заняло 12 лет. Их полный набор, состоящий из 81 тысячи элементов, сохранился до наших дней в Корее. Сунские власти также заказали составление огромных антологий, которые должны были включать все, что могла предложить на тот момент китайская культурная традиция, причем на любую тему. Сборник для чтения во время Великого мира, например, представлял собой энциклопедическое собрание основных трудов, рассказывавших о небесах, земле и человеке. Подробные записи во время Великого мира включали все известные тексты, касающиеся более таинственных материй, таких как духи, призраки и бессмертные, а также мысли и высказывания монахов, священнослужителей и врачей. Чуть позже были опубликованы «Лучшие цветы в саду литературы», сборник, состоявший из тысячи глав и содержавший, помимо литературных произведений, подробнейшие описания положения дел в государстве, а также «Предписание милостью императора», которые представляли собой собрание сведений о медицине, как общеизвестных, так и специальных. Для Сунской эпохи характерен прогресс в научных исследованиях и появление новых изобретений во многих областях. Именно тогда появились первые в мире предельные машины с водяным приводом и коксовые доменные печи. Был открыт процесс выплавки стали. Ученый Шэнь Ко, 1031-1095 годы жизни, определил точное направление географического севера и положение полярной звезды. Это был крупный вклад в мореходную науку, дополненный еще одним изобретением сунской эпохи – магнитным компасом. Помимо этого, Шенько стал первопроходцем в области физиологии. Для более глубокого постижения процессов, идущих в человеческом теле, он использовал анатомические вскрытия. В своих рассуждениях о происхождении гор Шенько указывал на физические изменения в геологии Земли на протяжении долгих периодов времени, происходившие из-за поднятия уровня земной поверхности, эрозии почв, осадочных отложений. Четыре столетия спустя на Западе подобные идеи будет высказывать Леонардо. Еще одной знаменитостью был Суусун, 1020-й, 1101 годы жизни. Ученый-энциклопедист, типичная для своего времени фигура. Обладая превосходным знанием классической литературы, Су Сун также был автором работ по металлургии, фармакологии, ботанике и зоологии. Кроме того, он составил небесный атлас со звездными картами, первый подобный атлас, вышедший в печатном виде. В 1077 году Он, будучи выдающимся дипломатом, был отправлен послом в Северное царство Ляо. Во время своей миссии он понял, что используемый там календарь является более точным и по возвращении спроектировал астрономические часы, которые в 1994 году были смонтированы в Кайфене. Это была 12-метровая башня с клипсидрой, которая приводилась в действие посредством замкнутой цепной передачи со спусковым механизмом. Сусуна часто называют китайским Леонардо, но по справедливости Леонардо точнее было бы именовать европейским Сусуном. Сунские власти также были заинтересованы в распространении практических знаний, включая информацию о новейших технологиях и инструментах. «Канцелярия образования» печатала и рассылала практически иллюстрированные справочники по таким предметам, как математика, медицина, земледелие, военное дело и архитектура. Наряду с официальными типографиями по всей стране процветали частные издательства, печатавшие книги по религии, прорицанию и геомантии, юриспруденции, пособия по самопомощи, а также недорогие издания классиков и комментарии к ним. Выходили даже сборники с образцами экзаменационных ответов, призванные помочь соискателям должностей и их волнующимся семьям. Эта эпоха, возродившая науку и культуру за счет утверждения книгопечатания и распространения образования, не знает равных себе в истории человечества. Культ книг и знаний, поощряемый властями империи Сун, оказал глубокое влияние на китайское общество, впервые сделав грамотность, доступной для широких масс. Не только государственные служащие и представители конфуцианской элиты, но и купцы, ремесленники и даже состоятельные крестьяне в Сунской империи могли пользоваться справочниками и альманахами для своих повседневных нужд. Как мы уже знаем, в Китае тех времен издавались руководства по самопомощи предназначавшиеся, в том числе, для городских высших сословий и рассказывавшие о том, как встретить счастливую и здоровую старость, а также пособие объяснявшие, как правильно планировать свадьбу или похороны. Таким образом, в Китае за 400 лет до того, как Гутенберг и Кэкстон инициировали подобные процессы в Европе, книгопечатание коренным образом преобразовало механизм распространения идей. При империи Сун в Китае впервые был применен и ручной набор. Но если на Западе с его небольшим алфавитом он произвел революционный эффект, то на своей родине это новшество так и не получило сколько-нибудь массового распространения. Его применение сдерживалось самой природой китайского письма, для которого требовались тысячи отдельных литер. Ксилографическая печать продолжала широко применяться вплоть до конца XIX века – и даже в наши дни ее используют для печати авторитетных текстов, престижных изданий и семейных генеалогий, которые как раз сейчас переживают возрождение. Что касается высших общественных страт, то на них непосредственным образом отразилось то, что в эпоху Сун в стране была серьезно расширена система университетов и школ. Школы каноноведения существовали в Китае уже в ханьский период, как мы узнали из главы пятой. Но к 1103 году число обучающихся в университете Кайфана выросло до 4000, а всего по империи школы посещали около 200 тысяч человек. Прием в эти учреждения также производился через сдачу экзаменов. Поэтому количество людей, обученных чтению и письму и, как следствие, впитавших конфуцианскую культуру, предписываемую общенациональной системой образования Сунского Китая, на деле было еще выше. Старая экзаменационная система прекратила свое существование в 1904 году, но ее влияние передавалось из поколения в поколение на протяжении всего революционного периода. Оно заметно и в современном Китае. Люди с огромным уважением относятся к экзаменам, видя в них путь к лучшей жизни. Итак, по словам выдающегося государственного деятеля и ученого 11 века Сыма Гуана, Империя Сун задалась целью восстановить учености обучения и уменьшить влияние всего, связанного с войной. Но какой ценой можно было добиться этого? К 1100 году Китай уже приобрел множество черт, которые в более поздней эпохе составят основу общества раннего модерна, как его понимают на Западе. Он смог воссоединиться и осуществить революционные преобразования в технологии, образовании, искусстве. Почему же в таком случае он так и не стал первым современным обществом? И от чего после завершения эпохи Сун Китай не сумел поддерживать прежний темп технологического и социального прогресса? Не означает ли это, что подлинное расхождение между Китаем и Западом, которое западные комментаторы относят к эпохе промышленной революции и европейского империализма, на самом деле началось гораздо раньше? К этому фундаментальному вопросу «Нам еще предстоит вернуться».